Глава 41. Палец завис над клавишей вызова, и я замерла в нерешительности. Вызывать или нет? В прошлый раз такси ехало долго, а каждый раз объяснять папе, что поехала к подруге в одиннадцатом часу чревато, он может догадаться. Затемнила экран и отложила телефон. Надо прекращать врать себе, я просто ищу повод снова его увидеть. А ведь Марк все тот же бабник, просто стал бегать за мной, потому что я за ним перестала. Это же ясно, как день. И если я сдамся, у него пропадет интерес. Да и не нужен мне его интерес, ведь он заключается в простом перепихе. А я теперь понимаю, как глупо было думать, что такие отношения на одну ночь для меня. Нет, не для меня. Даже с Марком. Швырнула телефон на кровати пошла к шкафу, чтобы достать пижаму. Никуда не поеду, хватит с меня этой беготни. Марк большой мальчик и сам справится со своими проблемами, а такая глупая наивная дурочка, как я, ему не нужна. В стекло постучали. Я прижала к груди майку, которую сняла и резко обернулась, всматриваясь в окно. Моргнула снова, не поверив своим глазам. Марк легонько постучал пальцем по стеклу, и я торопливо покрутила пальцем у виска, игнорируя взорвавшуюся внутри радость от мысли, что он пришел. Едва не улыбнулась, но удалось сохранить невозмутимое выражение лица. Сдернула с полки халаты, накинув на плечи, туго затянула пояс и подбежала к окну, открывая створку. «Ты дебил? А если папа увидит?» В ответ на мое возмущение Марк лишь оседлал раму и шагнул в комнату с каким-то пакетиком. «Лекарство. Ну, конечно. А через дверь слабо?» «Мне хотелось увидеть тебя, а твой батя наверняка бы не позволил этого наедине. Из принципа». «Ты настолько хорошо его знаешь?» Съехидничала и отошла когда Кремлёв скинул кросс и встал на светлый ковер у окна. «Он настолько хорошо знает меня, поэтому и не оставил бы». Выпрямился, и я сглотнула. «Он такой огромный, рядом с ним мне не по себе. Слишком интимно находиться рядом с Кремлевым в одном халате на почти голое тело». «Зачем пришел? вскинула бровь и обошла Марка, закрывая окно за его спиной. «Мог бы и сам нанести себе эту мазь». «Мог бы», — ответил и повернулся, зажимая меня между подоконником и собой. «Но мне захотелось, чтобы это сделала ты». «Зачем, Марк?» Боялась поднять на него взгляд. Глаза застыли где-то в районе его ключиц и не двигались выше. «Хотел увидеть тебя». «Зачем все это?» — кивнула на окно, чтобы понял, о чем я. «Это я пытаюсь быть романтичным, но это пиздец непросто, потому что никогда этого не делал, знаешь». — Удивительно, что ты еще не вызвала ментов, заметив мою рожу в окне. Прыснула, уткнулась лбом в его грудь, а Марк коснулся моей макушки губами и улыбнулся. — Я не знаю, что делать, мелкое. Научи меня. Произнес это таким ласковым тоном, что даже его привычное мелкое не так раздражало. Научи, как нравится тебе, и я сделаю. Его шепот сладким дурманом потек по венам. И я забылась и позволила себе глупость прильнуть ближе и раствориться в его руках. Его сердце билось мерно, и я ощутила, как мой пульс выравнивается в унисон. В его объятиях так спокойно, будто в теплой постели, где спал всю жизнь. «Обычно, когда ухаживают за девушками, дарят цветы!» Пробубнила ему в грудь, и Марк ухмыльнулся. «Иди, спустись на крыльцо!» «Даша!» Громкий стук в двери, голос папы заставил нас замереть и повернуться в ту сторону. — У тебя все в порядке? — подняла глаза на Марка, и тот кивнул на дверь. Мол, отвечай. Но объятий не разжал. — Да, все хорошо, пап! — произнесла громко, а потом заставила себя отлипнуть от Марка и подошла к двери, бегло оборачиваясь к ночному гостю. Кивнула на шкаф, и тот закатил глаза. А я, помедлив секунду, открыла дверь и вышла к отцу. По телефону разговаривала. Что-то случилось? Паша звонил, встревоженно спросил, и тот отрицательно помотал головой и впервые на моей памяти замялся. Папа всегда был уверенным в себе и даже подавляюще смелым, но тут не знал, что сказать. — Там на крыльце букет цветов, — произнес, и мое сердце сжалось. — Вот, зараза, не обманул, — подавила улыбку. — Это от Марка? — Отвела взгляд, но тут же равнодушно пожала плечами, стараясь выглядеть невозмутимой. «Возможно, я не видела цветов». «Он хороший парень, доча». Папа уставился куда-то в пол. «Да что с ним?» «Он бабник!» Возразила, и из комнаты послышался грохот. Я вздрогнула, а отец насторожился. «Что там у тебя?» Коробки с обувью упали, видимо. Я делала уборку. Криво отмазалась, и папа сощурился. «На чем мы остановились?» «Марк достойный молодой человек, и да, он бабник. Но ведь и я был таким, пока не встретил твою мать. Все мужчины меняются, когда встречают подходящую девушку». Его откровение удивило так, что я даже ненадолго потеряла дар речи. «Мы никогда не разговаривали по душам с отцом. Моим другом был брат, а тут...» «Папа решил занять его место?» «Твоя мама изменила меня, перевернула мое представление о мире, а потом появился Павел. И я понял, что уже не представляю себя одиноким холостяком. Семья стала для меня всем. И позже, когда я держал тебя на руках совсем крошку...» но Он прокашлялся и перевел взгляд на обои. «Я никогда не был так счастлив, как в тот день». Хотелось остаться невозмутимой, но глаза затянула пелена, и я сморгнула, понимая, что не помогло. А потом мама не стала, и я совершил ошибку. Ушел в себя, окунулся в работу, оставив вас с братом одних. Повезло, Павел взял на себя заботу о тебе, но я никогда не прощу себе той трусости. Я нужен был вам, а сам купался в горе и отчаянии. Твоя мать была бы недовольна мной. Заметив, что я шмыгнула носом, папа притянул меня к себе как-то неловко. И я поначалу одеревенела, а потом прикрыла глаза и позволила себе расслабиться. Я не хотел, чтобы ты шла на службу, потому что знаю, что это такое. И считаю, что ты достойна лучшего. Не бессонных ночей в нарядах, не вечного пропадания на работе. Если хочешь жить на заставе, тебе не обязательно работать в управлении. Достаточно стать женой офицера. Но он красноречиво замолчал, а я впервые улыбнулась, осознав, к чему он клонит. Как я уже сказал, Марк достойный молодой человек. Признаться честно, я даже не знаю другого, более подходящего для тебя. Боже, они сговорились. Поэтому, если он захочет ухаживать за тобой официально, передай, что я даю добро. И если он надумает прийти к нам в гости, пускай делает это через дверь». Я уже не скрывая веселье хихикала папе в грудь, и он, кажется, улыбнулся. «Я люблю тебя, маленькая, и сделаю все, чтобы ты была счастлива». Я прижалась к папе теснее и горло сдавило. И я позвонил Виталию Гриневу и обо всем договорился. Отстранилась и вскинула голову, заглядывая папе в лицо. «Это же начальник управления, пап!» «Для кого-то начальник, а для кого-то сослуживец, с которым на соседних шконках спали». Все еще ошалело смотрела на отца, и тот тепло мне улыбнулся и кивнул. «Если это то, чего ты хочешь, то я не против». Прижалась к отцу и поняла, что уже не горю желанием устраиваться именно туда, потому что на самом деле мне нужно было совсем не это. Мне нужен был мой папа, чтобы прижал и сказал, что любит. «Спасибо, пап!» Папа притянул меня напоследок к себе, а потом отстранился и кивнул на дверь. «Как он?» Смущенно отвела взгляд и ответила, берясь за ручку. «Синяков много, и лицо все затекло, но я обрабатываю мазью». Папа кивнул, будто этого ответа и ждал. «У Павла тяжелая рука, весь в меня!» Произнесено наполовину с гордостью, наполовину с удовлетворением. «Долго не засиживайтесь, пускай не забывает, что до свадьбы я такое не поощряю!» «Пап!» Простонала, и тот строго на меня посмотрел, а потом развернулся и зашагал в сторону лестницы на первый этаж, «оставляя меня одну!» Постояла несколько секунд, а потом вернулась в комнату, где на краю постели сидел Марк, напряженно наблюдая за вошедшей мной. «Ну что?» «Тебе пора», — ответила негромко, и он поднялся. «Подожди, я обработаю. Присядь на стол». Прошла к окну, где на полу лежал пакет с лекарствами и подошла к устроившемуся на краю стола Марку. Тот раздвинул ноги, и я встала между ними, откручивая тюбик с мазью. «Можно мне еще раз прийти?» Спросил тихо, пока я аккуратными касаниями втирала мазь. «Воняет жутко, он прав. Только если рискнешь войти через главный вход», ответила строго, и Марк обхватил мою талию руками и заставил шагнуть вплотную к нему. «Я спрашиваю не об этом. Руки по-хозяйски замерли на талии, а потом скользнули ниже. Можно мне еще раз прийти в твою комнату завтра?» Мой палец замер над его скулой, и это выдало мое волнение. «Зачем?» — повторила, как попугай, и Марк улыбнулся. «Потому что твой отец вряд ли разрешит мне целовать его дочь у него на глазах». Ощутила, как щеки налились румянцем и закусила губу. «Ты ведь еще не намазала подбородок?» — спросил, и, не дожидаясь ответа, потянулся, ловя мои губы. Касание было едва уловимым и таким нежным, что защемило в груди. Марк отстранился, а потом переместил губы ниже, целуя ключицу, оголившуюся в вырезе халата. «Мне и правда пора». Отстранился и мученически скривился. «Ты и правда принес цветы?» Спросила, стараясь взять себя в руки. Его поцелуи сводили с ума и не удавалось оставаться невозмутимой. «Те же самые, что и на твое выступление. Мне понравился цвет. И шипы оставил, да?» Сукаризной покачала головой, и Марк по-мальчишески улыбнулся. «Все, я закончила». Выпрямилась, и Марк вздохнул. «Полагаю, о походах на свидание, пока моя рожа не зажила, не может быть и речи?» «Не рискнешь?» — спросила с вызовом. «Я думал, ты не рискнешь». Поймал талию и притянул меня к себе. Аккуратно чмокнул в губы, потом стер с моего подбородка следы мази. «Иди, Марк». Едва удалось выпроводить Кремлева, тот нехотя выбрался из окна, и я закрыла створку, осознав, что он забыл мазь, но не окликнула, только молча улыбнулась и прикрыла глаза, безотчётно касаясь губ кончиками пальцев.